Шестнадцать. Настя. «Лучше бы ты выспалась как следует», — Оля разлила по чашкам чай. «Встала ни свет ни заря и за учебники». «Да я всего часик позанималась, нужно было подготовиться к зачету. Я отложила книжку, встала с кровати, потянулась и присела за стол. «Вечером опять на смену в больницу, не до этого будет». «Сахар?» — не успела я ответить, как Ольга уже швырнула в мой чай пару кубиков рафинада. «Спасибо». Она принялась помешивать свой чай, отчаянно звеня ложкой о стенке кружки. Прекрасный отрезвляющий звук раннего утра. «Ну, не пожалела, что устроилась санитаркой?» Подруга с шумом прихлебнула горячего чая. «Не знаю», — я потянулась. Мышцы жалобно заныли. «По крайней мере, это решает проблему моей сделки с главным. Не нужно выдумывать, какое хорошее дело сделать, ведь там целое отделение нуждающихся». Вчера меняла постельное белье, подавала, опражняла и дезинфицировала судно и мочеприёмники, убирала холодильник в отделении, мыла тумбочки, выносила мусор, мыла полы. Фу! А сегодня буду помогать больным принимать ванну. Ольга присвистнула. Тебе еще повезло, что ты на несколько часов туда ходишь. Не представляю, как работать там полный рабочий день. Я пожала плечами. Не знаю, наверное, люди привыкают. «В отделении есть опытные санитарки, которые помогают медсестрам, наблюдают за пациентами и прочее». «Ответственно, тяжело и малооплачиваемо», — подруга вздохнула. «Та же уборщица, только обязанностей больше. Ох, и жалко мне тебя, Насть. Оля достала из пакета ватрушку и подвинула ко мне. «На вот, поешь, щеки уже впали, загнала себя». Я с удовольствием взяла булку и откусила большой кусок. «Спасибо». «Кстати, ты вчера так и не сказала, куда пропала после занятий. А потому как ты сейчас прячешь глаза, нетрудно догадаться, с кем ты проводила время». Я перестала жевать и уставилась на нее. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Вроде ничего такого между мной и Гаем вчера не было, а все равно стало стыдно. Мы провели полдня вместе. Общались так, будь то мы не разные вовсе, будь то между нами нет и не было никаких различий. И на этот отрезок времени я совсем потеряла бдительность, позабыв о том, кто он. А когда вернулась, не в силах была сдержать счастливую улыбку. И сбежала в больницу, пока подруга не вернулась в комнату и не увидела ее. «Ты о чем? Я все же предприняла попытку прикинуться дурочкой. «Я видела, как ты садилась в машину Гая после занятий», — с улыбкой сказала Оля. «Умоляю, скажи, что ты не повелась на его бредни и не рассталась с девственностью». Кусок ватрушки застрял у меня в горле. Я подавилась, даже слезы из глаз брызнули. «Ой, прости!» — Оля погладила меня по спине и подала салфетку. «Не ты ли мне советовала стать девушкой этого красавчика, чтобы все меня наконец заметили? Стать популярной? Твои слова?» «Да, но не в свете же последних новостей о том, что он поспорил на тебя и других девочек!» — вздохнула Оля. «Но если бы ты все таки решилась, я не стала бы тебя винить. Увидеть его голым...» — она мечтательно закатила глаза. «Провести пальцем по обнаженному идеальному телу...» Когда я выпучила на нее глаза, часто моргая, подруга расхохоталась. «Видела бы ты сейчас себя, поплыла, бедненькая. То ли представила, как кубики на прессе трогаешь, то ли меня преревновала. Ну тебя, он отвратительный, мерзкий, гадкий, плохой, очень плохой, у нас ничего общего. Звучит так, будто ты сама себя сейчас уговариваешь. А ведь и правда». Пока мы были вчера вместе, я украдкой наблюдала за Ромой, за его мимикой, жестами, походкой, улыбкой. И мысли о том, что мы не нужны друг другу и очень нужны, находились на двух чашах весов, которые застыли в равновесии. Точно как и сам Гай. В нем будь-то два человека, и они постоянно борются за то, чтобы главенствовать в одном теле. Перебивают друг друга, спорят, перехватывают власть по очереди. То он ужасный, хомоватый и грубый, то взглянет так, что сердце начинает колотиться о ребра. То толкнуть его хочется, чтобы никогда больше не видеть, то забыть, кем он является и что задумал, и дать себя поцеловать. Нам пора. Не дав подруге развить тему, я встала и принялась собираться. «Значит, между вами ничего нет?» — раздалось за спиной. «Чего?» — я обернулась. Оля никуда не спешила, продолжала спокойно пить свой чай. «Между вами», — пояснила. «Тобой и Гаем». «Между нами ничего нет», — ответила я уверенно и серьезно, игнорируя ее хитрую ухмылку. «Значит, показалось», — подруга с довольным лицом продолжила завтракать. «Оля», — бросив сумку на кровать, я подошла к ней. «Еремеева, знаю я это твое выражение лица». Она улыбнулась. «Просто мне интересно, что будет дальше». «А ничего не будет». «У тебя козырь, ты в курсе его намерений». «Ты о чем? «Ну, ты могла бы подыграть ему на данном этапе, сделать вид, что ничего не понимаешь, что веришь ему, а в решающий момент красиво обломать», — она хмыкнула. «Стоит немного поработать над стратегией, но звучит интригующе». «Хочешь, чтобы я подпустила его к себе, а потом...» «А вот тут и главная загвоздка». «И какая же?» «Да не умеешь ты так. Ты добрая, хорошая, искренняя, и он тебе нравится. Ну скажи, нравится?» «Мне стало трудно дышать. Сейчас бы уйти, сделать вид, что не слышала вопрос, притвориться глухой, немой, слепой или сразу трупом. Но от Ольги так просто не сбежишь». «Нравится», — я прошептала. «Да не переживай ты так», — подруга встала и потрепала меня по плечу. «Самый хороший возраст, чтобы влюбиться. Ты не виновата, что попала под его очарование. Но, будем честны, дело швах». «Почему?» «Играя в любовь, всегда есть опасность влюбиться по-настоящему». Меня отрезвили ледяные брызги реальности. Пара дней — слишком короткий срок, чтобы разобраться в своих чувствах, только если ты не влюбился в первую же секунду, как увидел того самого человека. Любовь — она как солнце. Можно пытаться заслониться от нее или спрятаться в тени, можно сколько угодно убеждать себя в том, что ее нет, но от этого она никуда не исчезнет. Так однажды сказала мама, когда мы рассматривали с ней старые фотографии в альбоме. Она смотрела на снимки, где они с папой были молодыми, и загадочно улыбалась. Неужели это и правда любовь? Я злилась на Рому, приходила в бешенство от его слов и поступков, гнала мысли о том, что мы можем быть вместе. А сама практически круглосуточно, с момента первой встречи, думала, думала, думала о нем. И стоило только закрыть глаза, снова видела его. И сколько не приказывала себе прекратить, ничего не выходило. «Сто раз подумай, Настя!» Оля направилась к зеркалу, принялась расчесывать длинные темные волосы. «Даже не знаю, что ты будешь делать с этим плейбоем. Наказать бы его хорошенько, но как? Не остаться бы с разбитым сердцем?» «Не волнуйся, Оль, я собрала сумку. Я себя в обиду не дам, ему к моему сердцу не подобраться, а к остальному пусть даже не мечтает». «Через десять минут мы уже были готовы к выходу». Оля усмирила мне волосы каким-то своим чудо-средством, придирчиво осмотрела мое платье, затем ободряюще улыбнулась и показала большой палец. Будь-то знала, что, а точнее, кто ждет нас на улице. Оля звонко присвистнула, стоило только шикарному красному автомобилю затормозить у входа в общежитие. «Привет!» — Гай вышел из машины и обворожительно улыбнулся. «Такси вызывали?» Я замешкалась. За меня ответила подруга. «Ну и сервис!» Оля скользнула взглядом по ухмыляющемуся парню, затем по его тачке. «А студенческий проездной прокатит?» Но Рома ее будь-то не слышал. Стоял и смотрел на меня. «Привет!» — отозвалась я. «Садись!» Он обошел автомобиль и открыл дверь. «Прости, что без предупреждения я хотел позвонить, но...» «Эй!» — напомнила о своем присутствии подруга. — Я одна в универ пешком не попрось. Конечно, — спохватился Роман, открывая дверь и для нее. И все это время он не отрывал от меня взгляда. — Не стоило заезжать, — сказала я тихо. Медленно прошла и села в машину. — Мне так захотелось, — ответил он и захлопнул дверцу. Всю дорогу Гай оживленно болтал и перекидывался с Олей шутками. Я смотрела в окно и думала, что не хочу, чтобы меня увидели с ним на стоянке возле университета. «Спасибо, что подбросил». Улыбнулась я, выходя из машины, взглянула ему в глаза и тут же отвернулась. Оля вышла и сразу больно сжала руку. Сначала я не поняла, зачем она это сделала, но потом увидела направляющуюся к нам Лиду. Девушка бодро стучала каблучками по асфальту, на глазах превращаясь в разъяренную фурию. Грудь сдавила от неприятного предчувствия. «Я догоню вас», — сухо сказал Гай, выходя из машины. Идем. подруга подтолкнула меня вперед. Кажется, Лида хотела испепелить нас взглядом, но сначала она намеревалась отыграться на парне, которого по-прежнему считала своим. Не меняя траектории, брюнетка пёрла танком прямо на него. Ее ноздри раздувались, губы были плотно сжаты. Я поняла, лучше валить. Такое ничего не стоит полезть в драку или устроить публичный скандал. Мы отошли метров на десять, когда я рискнула обернуться. Лида начала разговор с толчка в грудь Гая, и тут же сама чуть не отлетела от него, как от бетонной стены. Кажется, ему были нипочем такие удары. Я отвернулась и вздрогнула от гневного визга Лиды. — Ты спишь с ней? Спишь? — обиженно вопила она. — Придурошная, — подытожила Оля, оглядываясь. Пока все стояли в очереди за разумом, она думала, что разум для идиотов. И охота ей так унижаться. Фу.